Глава шестая Когда приглашенные гости в одно мгновение покинули замок, в воздухе повисла тишина. Я смотрела на правителя с некой опаской, не совсем понимая, чего от него ожидать. «Кажется, нам сейчас не поздоровиться!» — едва слышно шепнула Чустафусу. «Все в порядке!» Беззаботно махнул лапкой крылатик. «Ты, кстати, есть не хочешь?» «Нет», — выдавила я, поморщившись от боли. Царапины от лап на плече стали ярко-красными, и любое прикосновение к ним доставляло дискомфорт. «А я что-то проголодался!» Мышь рванул к фуршетному столу, радостно потирая лапки и приговаривая. «Наконец-то хоть кто-то этих дармоедов прогнал!» Мужчина окинул меня пристальным взглядом и резко шагнул вперед. Невольно вздрогнув, стал автоматически пятиться. Идея встретиться с правителем уже не казалась такой превосходной. Княжна, пока я хочу лишь залечить твои раны. Надеюсь, ты не против?» Да. «То есть нет?» — закачала головой, а потом выдала. «А может, само заживет?» «Может», — он положил мне ладонь на плечо. Его пальцы были мягкими и немного прохладными. Правитель закрыл глаза и что-то прошептал. И тут же в районе царапин я почувствовала приятное тепло. Уставившись на мужскую ладонь, С изумлением рассматривала пальцы, которые стали буквально светиться изнутри. Казалось, что с их кончиков стекает золотистый свет. Это продолжалось совсем короткое время, а потом все неожиданно закончилось. — Ну как? Болит? — в мужских глазах играли задорные смешинки. — Нет. — и, посмотрев на свое плечо, охнула ничего не напоминало что еще несколько мгновений назад на нем были кровавые царапины спасибо искренне поблагодарила правителя не за что мужчина щелкнул пальцами и в центре зала оказались два кресла присаживайтесь юная леди он махнул рукой в его тоне проскальзывала холодность От усталости и переживаний я буквально рухнула в кресло. Чуствуфус тут же уселся на подлокотник. Одной лапой он держал тарелку с закусками, а другой то и дело отправлял угощение в рот, при этом не забывая причмокивать. Правитель уселся напротив нас и некоторое время молча разглядывал меня и Чуствуфуса. При этом уголки губ мужчины периодически подрагивали, будто он сдерживал смех. В какой-то момент все внимание правящей особы сосредоточилось на крылатике, который пожирал канапе, похоже, вместе с зубочистками. «Чуча!» — зашипела я, а потом бесцеремонно отобрала тарелку. «Прекращай жевать!» «Лиза! Мышь скривился. «У тебя совесть есть?» «Есть!» — послышалось в ответ. Сложив лапки на выпирающем пузике, мышь дернул ушами и вздохнул. «Уважаемый правитель Фарамир! Как потомственный фамильяр рода Деливи, рад приветствовать вас в родовом имении. От лица князя приношу извинения за его отсутствие». Но Вальдемар не может встретиться с вами лично. — С этим мы еще разберемся, — раздалось в ответ. — Чустуфус, ты стал магически сильнее. Правитель, прищурившись, долго на него смотрел, а потом сказал. — Это удивительно, но энергетический резерв тоже расширился. — Интересно, что так повлияло на твою силу? — Не знаю, — мыш хлопнул крыльями, — но я чувствую, как увеличился мой потенциал. — Это хорошо. Роду нужен сильный защитник. В мужском голосе появились довольные нотки. — А теперь разберемся с вами, милая барышня. — Кто ты? — Просто человек, — честно ответила я. Фарамир кивнул. Магии в тебе ни капли. Знаю. Объясни, пожалуйста, почему до меня дошли столь странные слухи, что ты — невеста князя Дели Ви и являешься жительницей другого мира? Это долгая история, — вздохнула я. Так мы никуда не торопимся. Все началось с того, что я на своем огороде... Занималась работой. «Крестьянка?» — последовал заинтересованный вопрос. «Нет», — качнула головой. «Я работаю менеджером в салоне мебели. Кем?» «Предлагаю клиентам продукцию, представленную в нашем магазине». «Торгашка», — помог мне Чуствуфус. «Ты бы лучше иногда молчал». Прокомментировала я и, посмотрев на правителя, уточнила. Я могу продолжать? Да. Так вот, я была на участке своего дома. Меня внезапно окутало сияние, и я оказалась здесь. Здесь это где? В этом замке, в котором оказалось, что из живых существ только вот этот крылатый нахоленок. «Лиза!» — мышь скривился. Я в ответ ему состроила такую же смешную рожицу. «Прекратите!» — в голосе правителя появилось недовольство. «Простите!» — извинилась я. «А что было дальше?» А дальше Чустовус рассказал, что с владельцем этого дома случилась беда, и ему никто не в силах помочь, кроме вас. По понятным причинам меня бы к вам не подпустила охрана. Поэтому мы придумали прием, чтобы по соседям разнеслась новость о невесте и намерянке, надеясь, что слухи рано или поздно доползут до вас. Значит, ты все придумала. — Что именно? — Другой мир, допустим, — послышалось в ответ. — Нет. Это самая настоящая правда. А про невесту? Она — судьба Вальдемара. Чувствуфос вздохнул. Почему ты так уверен? Князь искал свою суженую, провел много магических ритуалов. В последний раз, применив магию, он открыл портал между мирами и призвал ее. Мышь кивнул в мою сторону но расход магических сил был слишком сильный. Вальдемар переутомился и впал в странный сон. «Значит, вот почему князь не ответил на мое послание, а посыльный не сошел с ума, и в родовом гнезде действительно появилась княжна. Только вот почему мне донесли, что вы ходите по дому, «В мужском неглиже!» Чуствуфус приложил лапки к мордочке и шепнул. «Странный, порочный мир, мой господин! Там все так ходят! И это считается нормальным! Жуткое место, мой правитель!» Не удержавшись, погладила фамильяра по макушке и пояснила. Обыкновенный мир, без магии, говорящих мышей и прочей ерунды. Барышня, а ты в курсе, что Чустуфус тянет из тебя энергию? Опешивши посмотрела на мышь и пискнула. Нет. А разве подобное возможно? Правитель некоторое время молча рассматривал меня и притихшего Чустуфуса, а потом качнул головой. «У вас удивительная связь. Этот наглец будто пиявка, буквально пожирает твою энергию, а ты этого даже не замечаешь. По той картине, что я вижу, ты должна быть полностью истощена и находиться на грани жизни и смерти, но ведь это совсем не так». Я посмотрела на мышь, которая притих, и уточнила. «Ты ничего объяснить не хочешь?» «Лиза, это вышло случайно. Не виноват я. Оно само. Я только хотел немного попробовать. Ну, что тебе жалко? Да я только чуть-чуть». В этот момент безумно захотелось на Халёныша треснуть. «Значит, ты всё знал?» «И делал специально?» «Нет». Мышь встал на задней лапке, положив передние мне на грудь и заглянул в лицо. «Я не знал. Твоя энергия действительно очень вкусная, светлая и сладкая. Но я и не догадывался, что между нами установилась связь». Перевела взгляд на правителя, невольно ожидая, что он подтвердит, или опровергнет слова Чусуфуса. Фамильяр погладил меня по щеке и вздохнул. — Не бросай меня, Лиза! Вновь оставшись один, я просто-напросто пропаду. — Когда увеличилась твоя сила, ты же это понял? — спросил Фарамир. — Да. Мышь обернулся на него и утвердительно закачал головой. — Но я это связал с тем, что сейчас князь Вальдемар не пользуется силой своего рода. — Врет? — уточнила я. — похоже. Мужчина качнул головой. — Лиза, прости! — чувствов усупал мне на грудь и зарыдал. Невольно прижала его к себе и, качая в своих объятиях, уточнила. «А чем мне грозит эта энергетическая связь?» «Да в принципе ничем, раз ты до сих пор ходишь на своих ногах. Усталость есть?» «Есть», — улыбнулась в ответ. «Приходится немало работать, чтобы навести в этом родовом гнезде порядок». Фарамир прищурился, а потом цокнул. Я все никак не мог понять, что меня смущает, а теперь осознал, что мне ни разу на глаза не попались горничная или лакей. — Да нет их тут, — тяжело вздохнула, — хотя их помощь бы не помешала. — А куда делась прислуга? — правитель даже чуть наклонился вперед. — Чустафус! — «Сбежали!» — вздохнул мышь. Князь часто гневался, а еще частенько забывал обо всем, в том числе и о дне жалования. Люди разбежались. «А кто готовил этот прием?» «Я». Фарамир с интересом посмотрел и качнул головой. «Одна?» «С чувствусом». Правитель провел рукой по лицу и вздохнул. «В этом доме творятся какие-то чудеса. Так, а теперь рассказывайте, а где сам Вальдемар?» «Дрыхнет наверху», — выпалила я. «Натворил дел и решил уйти в забытье. Уважаемый правитель, вы можете его разбудить? Пожалуйста». «Попробую». Фарамир встал и протянул мне руку. «Княжна Елизавета, прошу!» «Да я не княжна!» — качнула головой. «Вышла какая-то ошибка. Вот Вальдемар проснется и отправит меня домой к маме. Поэтому разбудите его побыстрее». Правитель пристально посмотрел на нас с фамильяром и промолвил. «Показывайте, где моего лучшего мага прячете». Когда мы поднялись в круглую комнату, мужчина, окинув взглядом спящего князя, уточнил. А почему он на полу? Где упал, там и спит. Ни я, ни Чустуфус его поднять не можем. Фарамир присел, положил одну ладонь на грудь хозяина замка, а второй на его лоб и закрыл глаза. Мы с Чустуфусом. Оба замерли в ожидании чуда, иначе и не скажешь. Правитель некоторое время не двигался, а потом поднялся и почему-то рассмеялся. Поймав мой удивленный взгляд, пояснил. А Вити Вальдемар восстанавливается благодаря твоей энергии. Удивительно, но для этих двоих Ты стала своеобразным, самовосполняющимся источником. Настоящий подарок. — Как это? — растерялась я. — Не знаю. Фарамир шагнул ко мне. — Чулстуфос, отойди от княжны. Мышь послушно взмахнул крыльями и пересел на стол. Положив одну ладонь мне на грудь, а вторую — на голову, правитель приказал. «Закрой глаза и ни о чем не думай». Я постаралась сделать, как просили, но вот только в голову лезли мысли о том, что после приема придется вновь приводить все в порядок. Я сама не заметила, как мысленно составила расписание плана предстоящих работ. «Невозможно!» фарамир отступил не сводя с меня восхищенного взгляда я только о подобном читал ты уникальна в смысле в тебе скрыта спящая внутренняя сила невероятной мощи Ты поэтому буквально из всего впитываешь энергию и щедро делишься ей, сама не замечая этого как это? Могу предположить, что в процессе работы ты поглощаешь энергию предметов, а потом щедро раздаешь тем, кто рядом с тобой. Видимо, в какой-то момент, чувствуяся, ты пожалела и неосознанно взяла под свою защиту. Мне невольно вспомнился тот день, когда мышь расплакался из-за беды своего хозяина. Именно тогда я пообещала ему помочь. Фарамир тем временем продолжал. — А вот Вальдемар... — Никак не могу понять, когда возникла связь между вами. — Она спит в княжеской спальне, — вздохнул Чустафус. — Только не говори, что ты специально меня поселил в комнате, — прищурившись, предупредила я. — — Мне просто показалось, что Вальдемар так быстрее почувствует твое присутствие и поскорее справится со своим состоянием, пленником которого стал, — испуганно выпалил мышь и заорал. — Лиза, прости! — Ты мелкий интриган, — рыкнула в ответ. — Вальдемар приходит к тебе во сне, — уточнил правитель. — Иногда. — Думаю, так и возникла ваша связь. — И что теперь делать? — испуганно пробормотала я. — Ну, наверное, для начала надо перенести князя в постель, — ответил правитель Фарамир и взмахнул рукой. Когда Вальдемар оказался в своей постели, Чустафус, сидевший все это время у меня на плече, прошептал. Думаю, правитель разбудит нашего князя. — Очень на это надеюсь, — хмыкнула в ответ. — Ты просто не представляешь, как я мечтаю попасть обратно домой. — Лиза, неужели ты нас бросишь? Мышь заглянул мне в лицо и признался. — Мы без тебя пропадем. — Ну, раньше же как-то жили. — Так это было раньше? Философски произнес мышь и замолчал. Тем временем Фарамир присел на край постели и положил ладони спящему князю на грудь. Некоторое время он молча сидел возле него, а потом попросил. «Елизавета, подойди. Мне нужна твоя помощь». «Внимательно слушаю», — быстро шагнула к кровати. Я хочу попробовать разорвать вашу энергетическую связь и разбудить мага, пояснил Фарамир. Что мне нужно делать? Присаживайся и возьми Вальдемара за руку. Что бы ни происходило, ничему не удивляйся и не пугайся. Поняла. Да. Я присела на постель и обхватила пальцами мужскую ладонь. А мне? Мне что делать? Чустафус слетел с моего плеча и нервно затрепыхал крыльями. «Пока ничего», — строго произнес Фарамир. «Не вздумай вмешиваться, понял? Ты можешь навредить князю». Мышь уселся на спинке кровати и заявил. «Я просто буду наблюдать». Правитель кивнул и начал произносить слова на неизвестном мне языке. Они звучали весьма необычно, тягучей лились, словно песня. Тем временем над головой князя в воздухе появился непонятный символ, напоминающий руну, светящийся зеленым светом. В этот момент я почувствовала, как мужская ладонь в моих руках неожиданно нагрелась. Правитель на мгновение замолчал, а потом вновь полилась завораживающая речь. Разноцветные руны вспыхивали одна за другой, образуя своеобразный круг. Когда кольцо оказалось замкнутым, в центре появился знак бесконечности. Фарамир осторожно притронулся пальцем к перевернутой восьмерке, и ладонь Вальдемара тут же стала холодеть. Знаки замигали и начали терять свою яркость. Правитель тяжело вздохнул, махнул рукой, убирая руны, а потом, повернувшись ко мне, сообщил. — К сожалению, я помочь ничем не могу. Уже слишком поздно. — Как это? — «Благодаря вашей связи, энергетический резерв князя уже заполнен почти наполовину. Если сейчас вмешаться, Вальдемар может лишиться жизненных сил», — пояснил правитель. «И что теперь делать?» «Ничего, просто ждать. Если судить по сегодняшней ситуации, князь должен в скором времени очнуться сам». Он недавно на мгновение пришел в себя, воскликнула я. Это очень хорошие новости. А вы можете помочь князю восстановить силы? Нет, Фарамир качнул головой и встал. Время здесь поможет только время. И сколько его потребуется? Может неделя, может две. Правитель пожал плечами. У каждого восстановления происходит Индивидуально. Невольно закрыла лицо руками, осознав, что мое возвращение домой откладывается на неопределенный срок. «Елизавета, не расстраивайся!» — правитель шагнул ко мне и положил ладонь на плечо. «Я понимаю, что тебе очень сложно привыкнуть к другому миру, но в моих силах облегчить твою жизнь». Завтра я пришлю в замок людей, которые возьмут на себя хозяйственные вопросы. «Спасибо», — выдохнула в ответ, а потом в моей голове промелькнула шальная мысль. Посмотрев на Фарамира, спросила, «А вы можете отправить меня домой? Там мама. Одна она пропадет». «Могу», — ответил мужчина. Я не успела обрадоваться, как он добавил. Но делать этого не буду и не проси. «Почему — Почему? — невольно вскочила и уставилась на своего собеседника. — Вы решили сделать из меня пленницу? — Нет, — качнул головой мужчина. — Лиза! — чувствусь все это время молчавший, перелетел мне на плечо. «Ты плохо слушала верховного правителя. Жизнь князя теперь связана с твоей. И если ты уйдешь, Вальдемар погибнет». Я замерла, уже понимая, почему мне сказали «нет». Вскинув взгляд на правителя, уточнила. «А когда князь очнется, эта связь разорвется?» «Думаю, да». Послышалось в ответ: «Елизавета, в любом случае безвыходных ситуаций не бывает». Я молча кивнула, понимая, что выбора нет. И хочу или не хочу, но в этом мире мне еще придется задержаться ненадолго. Мне пора. Фарамир улыбнулся. Завтра жди помощников. Спасибо. Чуть улыбнулась в ответ. Я вас провожу. — Не стоит, — мужчина махнул рукой, — рад знакомству. — Я тоже. И, вспомнив о том, с кем разговариваю, присела в книгсине. Правитель улыбнулся и спешно покинул комнату. Посмотрев на спящего князя, перевела взгляд на мышь и уточнила. — Ну, и что будем делать? — Предлагаю поесть. Тут же послышалось в ответ. Улыбнувшись, качнула головой. — Ты у меня вечно голодный. Так сколько времени прошло с завтрака? Много. А я еще молодой и нуждаюсь в хорошем питании. Я засмеялась, прекрасно понимая, что этого обжору не переспорю. Чувствову с тем временем быстро вжившись в роль недоедающего фамильяра, Продолжал жалостливо стонать. «Трудно мне. Знаешь, как я похудел. А ведь я должен быть сильным, чтобы подпитывать князя своей энергией. И тогда он быстрее вернется к нам». «Моей!» — поправила я на холеныша. «Что?» — на меня удивленно уставились два круглых глаза. Говорю, что это моей энергией подпитывается твой Вальдемар. Да и ты и заодно, как выяснилось. Чустофус открыл рот, чтобы возмутиться. На его мордочке отчетливо мелькали эмоции. Было понятно, что ему безумно хочется мне ответить. Только вот как оправдаться в данной ситуации? Он просто-напросто не знал. В конце концов, мышь вздохнул. И, заглянув мне в глаза, промолвил. «Да, ты делишься с нами своей энергией, но ты же добрая Лиза, правда? Ведь тебе же не жалко». Глядя в честные глаза хитрющего фамильяра, который играл на моих чувствах, качнула головой. «В тебе пропал талант актера». «Да?» Чустофус взлетел на уровень моих глаз и уточнил. «Ты так думаешь?» «Угу». Мышь завис в воздухе, задумался и внезапно выдал. «Так, может, еще не поздно? Возможно, правитель Фарамир возьмет меня в дворцовый театр. Как ты думаешь?» «Не знаю», — пожала плечами. «Это надо спрашивать у него». Чустафус вздохнул. — В следующий раз обязательно спрошу. — Представляешь, я на сцене в свете софитов. Восторженные зрители мне рукоплещут. Я купаюсь в этих овациях. Первый фамильяр — актер. Звучит? И прежде чем я успела сказать хоть слово, сам же ответил «Еще как звучит!». Мышь гордо задрал голову и довольно прищурился, видимо, уже предвкушая будущую славу. «Неужели ты бросишь Фальдемара?» — вкратчиво поинтересовалась я. Чустафус изумленно уставился на меня, — Потом перевел взгляд на спящего князя и выдохнул. «Он же без меня пропадет! И что же делать? Я не могу просто так закопать свой талант!» мыш чуть не плакал. Мне стало жаль глупыша, и я предложила. «Знаешь, лучше начинать карьеру с маленького театра, и когда слава о тебе расползется по миру, — Почитатели твоего таланта будут приезжать сюда. — Точно! — Крылатик потер лапки. — Организуем театр здесь. — Ну, для начала надо придумать пьесу, расписать роли, найти актеров, — стала перечислять я. — А где мы актеров возьмем? — Давай сначала ты придумаешь спектакль, а там разберемся. — Если честно... Я абсолютно не подумала, что Чустафус может все принять за чистую монету и решит посвятить себя актерскому мастерству. Ответов на его вопросы у меня не было, и оставалось надеяться, что мышь очень быстро перегорит. Решив его отвлечь, предложила. Может, перекусим? Все мысли фамильяра тут же переключились на еду. Да. — прозвучал быстрый ответ, хотя другого я и не ожидала. Остаток дня пролетел в делах. Сначала мы поели, потом я убирала замок после приема, мыла посуду, подметала, а мышь, как заведенный, выдавал одну идею за другой, пытаясь придумать интересную тему для будущего театрального представления. Но все они сводились к одному — он, самый умный, Самый талантливый, самый сильный и обязательно спасает мир. Если честно, чувство ус меня безумно утомил. В конце концов, устав от его бесконечной болтовни, закрылась в ванной комнате. Набрав купель с водой, со стоном опустилась в нее и блаженно зажмурилась. Усталость сейчас чувствовалась как никогда, шевелиться совершенно не хотелось. Теплая вода приятно расслабляла натруженные мышцы, сонная нега подкралась незаметно и окутала своей дымкой. Положив голову на свернутое полотенце, которое пристроила на бортик, я начала засыпать. На грани сна и яви передо мной внезапно возник Вальдемар. Прищурившись, он как-то странно смотрел на меня, словно видел впервые. Присев на краешек купели, мужчина задумчиво произнес. «Тебе нужна защита. Возьми мое кольцо. Оно укажет, кто друг, а кто враг. Князь погладил меня по щеке и шепнул «Красавица!» «Лиза! «Лиза! Лиза! Лиза!» — громкий крик Чустафуса заставил меня встрепенуться. Быстро вскочив, завернулась в халат и выскочила из ванной комнаты. Мыш бросился ко мне и затараторил: «Вальдемар! Там, Лиза, посмотри!» Понимая, что с князем что-то случилось, бросилась в его спальню. Распахнув дверь, влетела в комнату и замерла на пороге. Вальдемар лежал в том же положении, что мы его оставили. Лицо спящего было безмятежным и спокойным. Резко обернувшись, уточнила у фамильяра. «Что случилось?» «Родовой перстень!» — прошептал мышь. «Он светится!» Шагнув к кровати, бросила взгляд на мужские руки. На правой, на безымянном пальце, сверкало и переливалось кольцо-печатка, на которой мелкими камешками был изображен какой-то символ. «Лиза, что-то не так!» Услышала я шепот. Вспомнив о нашей связи с Вальдемаром и свой недавний странный сон, сняла с его пальца кольцо и надела на палец. В одно мгновение украшение уменьшилось и стало мне в пору. Ого! присвистнул Чустофус. Как это так? Родовая магия признала тебя. Вот так. Улыбнулась Крылатику, решив его пока не посвящать в то, что мы иногда с Вальдемаром общаемся во сне. — Ошибки нет. Ты действительно предназначена моему князю, — важно произнес мышь и радостно добавил. — Ты останешься с нами навсегда.